гдеш где ж где ж где ж, ж полубох и полуплешь ой люди не могу полубох и полуплеешь тыс тыс тыс тыс хоть иежи то все же лыс ой люди не могу хоть иежи то все же лыс их их их их тоже выдумал жених ой люди не могу тоже выдумал жених тып тып тып тып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 «Надоело полупляж! Ой, люди, не могу! Надоело полупляж!» 9 ноября 1930 года.